Глава девятнадцатая Дженнис позвонила в дверь и тут же сообразила, что глупо думать. Я должна пойти к Гарту, я должна увидеть Гарта, потому что, разумеется, придется разговаривать с мисс Софи. Но тут дверь открылась, и на пороге оказался Гарт. Дженнис тут же забыла обо всем, кроме того, что до жути рада его видеть, прежде чем он договорил. «Я заметил тебя в окно». Дженнис положила руку ему на плечо и быстро сказала, Гарт, Мэдека арестовали. Он увлек девушку в кабинет и закрыл дверь. Тетя Софи пошла навестить мисс Мэри Энн, но мисс Браун где-то здесь. Полагаю, мы не хотим ее оповещать. Дженнис села, жалобно посмотрела на молодого человека и произнесла. Гард, он не виноват. Я знаю, что не виноват, но полицейские его арестовали. Гард присел на край стола рядом и наклонился к девушке. Им больше ничего не оставалось. У Мэдока был ключ мисс Браун. Ох, гард! Боюсь, это правда. Слушай, я сейчас расскажу. Между ними что-то происходит. Мальчишка из эвакуированных, который живет по соседству, видел, как они встретились в прогулке. Мэдек устроил сцену из-за того, что мисс Браун пошла в церковь повидаться с Харшем. Он отнял ключ и ушел. И меньше, чем через четверть часа тетя София услышала выстрел. Вот почему ключа не оказалось в ящике в четверг вечером. И вот зачем мисс Браун вышла ночью, чтобы снова встретиться с медиком и забрать ключ. Полиции ничего не оставалось, кроме как арестовать его. Ну он же не виноват, повторила Дженнис. Неужели? Да? Гард странно усмехнулся. Вот маленькая упрямица. ты всегда была такой. Не желаешь ли объяснить, а чего ты так уверена в невиновности медика? Она покраснела и повторила то же, что сказала и Димотрам. «Я жила с ними в одном доме. Он дружил с мистером Харшем. Он любил Медору и ревновал к Харшу. Я считаю, что он его и застрелил. Проще простого, если есть ключ». Нет, если только он не спланировал убийство заранее. Разве ты не понимаешь? Если Мэддок пошел на преступление, значит, он все продумал заранее. Не будешь же ты вот так носить с собой на заряженный пистолет. Лично я поверить не в силах, что мистер Мэддок на такое способен. У него бешеный нрав. Он взрывается, как бомба, и говорит грубости. Но вряд ли станет замышлять, планировать, заряжать пистолет, а потом разыскивать человека, которому привязался душой, и спускать курок. Гард! Ты же прекрасно знаешь, что есть вещи, которые человека просто не... не может человек просто этого сделать. Так вот, мистер Медок не мог убить мистера Харша. Гарт вдруг улыбнулся. — Ну ладно, адвокат, в следующий раз, когда я совершу преступление, я обращусь к тебе. Дженнис покраснела еще сильнее. — Ты смеешься? Я могу представить, как мистер Медок швырнет кого-нибудь стулом или цветочным горшком. Он недавно выбросил из окна полную тарелку подгорелой овсянки. Но в жизни не поверю, что станет краса за кем-то с пистолетом. Гард сдвинул брови, продолжая улыбаться. «А я и не знал, что овсянка такое мощное оружие. Знаешь, на твоем месте я бы заканчивал». Тут дверь распахнулась, и в комнату заглянула мисс Браун. Гард обернулся. Несколько секунд мисс Браун молчала. Просто стояла на пороге. Ее темные глаза горели на бесцветном лице. Наконец она вошла и закрыла за собой дверь. Гард и Дженни встали. Никто не знал, что сказать. Первой заговорила мисс Браун. — Что случилось? — Отвечайте. — Мистера Медека арестовали. Мисс Браун охнула и схватилась за спинку стула. — Не может быть! — И тем не менее, — сказал Гард. «Они не докажут. Они ничего не докажут. Я им ничего не сказала. Только о том, что выходила в проулок. От меня больше ничего не добьются. Мистера Мэддека там не было, клянусь. Его там не было!» Но Гард произнес. «Его там видели!» Она обернулась к молодому человеку почти с яростью. «Кто видел? Мне не сказали. Но в любом случае он лжет!» Клянусь, мистер Медок не выходил проулок. Я встретила кого-то незнакомого и выронила ключ. Это был не Эван. Меня не заставит сказать, что это был он. Дженнис, смотревшая на мисс Браун со страхом и сожалением, наконец тихо произнесла. Что толку? Он сам признался. Нет! Дженнис продолжала. Мистер Медок сказал, что отнял у вас ключ. Незачем отрицать. — Я знаю, что он не убивал мистера Харша, но полиция считает его виновным, потому что он забрал ключ. Мисс Браун выпустила стул и обошла вокруг стола. Оказавшись вплотную к Дженнис, она тихо спросила. — Откуда вы знаете, что он не убийца?